На бульваре было безлюдно, с карусели из-за решетки зоологического сада доносилась музыка. Если бы убийца придавал своему письму серьезное значение, вряд ли он забыл бы конверт в корзинке. Правда, у него было не так уж много времени. Четырнадцать секунд — Эта глупая цифра, — приводила Морея в отчаяние. Впрочем, почему именно четырнадцать секунд, раз убийца не выходил? Он затормозил, едва не столкнувшись, с маленьким красным авто в форме болида, который вынырнул из Булонского леса и с удовольствием выругался, как всегда, когда бывал один. Потом подумал о Линде и Сорбье. Странная пара. Он строгий, молчаливый, день и ночь за работой. а Она, словно из другого мира, какая-то сказочная фея, с удивлением взирающая на людей. Какой была их жизнь, когда они оставались вдвоем? О чем он мог с ней беседовать? О нейтронах, об ускорителе частиц. Там этот чудовищный завод с диковинными машинами, в нее и огромный молчаливый дом с полуприкрытыми ставнями. — Ах, я все сочиняю, — подумал Морей, — фантазирую. Это как я забрал заброшу свое ремесло. Он отыскал место для машины и вошел в почтовое отделение. Служащий засуетился. — К вашим услугам, господин комиссар, чем могу быть вам полезен? — О, дела пустяшные. Мне нужен адрес отправителя. — Осторожно. Не прикасайтесь здесь отпечатки пальцев. Перепуганный чиновник списал с конверта номер, дату и час отправления. — Садитесь, пожалуйста. Да-да, возьмите мой стул, я сам займусь этим делом. Через три минуты мы все-все выясним. Он удалился при исполненной трудового рвения. Морей не обнадеживал себя. Он был слишком умен и многоопытен, чтобы не почуять ложный след. Ловкий ход. Конверт этот могли оставить нарушно. А он попал в расставленные сети, одураченный, барахтался в них, бессильный что-либо предпринять. Убийцы, ж тем временем спешил к какой-нибудь дружественной границе. Но и эта версия казалась ему не из лучших. Морей ее не чувствовал, и он почти не сомневался, что человек, которого он ищет, прячется в самом Париже, и что цилиндр где-то здесь, поблизости. Его нисколько не удивило бы, если бы дело обернулось просто политическим шантажом. — Вот нужные вам сведения! — воскликнул вихрем летевший чиновник. — Я списал с копией квитанции. — Полелё, проспект Торн, 96. Подождите, я напечатаю адрес, так будет понятнее. Этот превосходный человек ликовал, посылая Марею на значительные улыбки и отстукивая двумя пальцами адрес. — Что-нибудь серьезное? — спросил он. — Кража, — ответил Морей. Все в порядке, — радостно заключил чиновник. — Считайте, что ваш вор уже пойман. Желаю удачи, господин комиссар. — Пойман. Как бы не так. И все-таки у Морея радостно забилось сердце. Он ощутил хорошо знакомый ему прилив надежды, как всегда бывало в начале расследования. Он даже говаривал расследование, подобно ухаживанию. Морей бросился на проспект Терн. Это было рядом. Первый этаж дома 96 занимала табачная лавка. Морей прошел по коридору, отыскал консьержку, сидевшую в своей коморке, в обществе белого кота и портняжного манекена. «По — медленно повторила консьержка. «По — Нет, здесь таких нет. Может быть, это родственник или друг одного из ваших жильцов? — Я знаю свой дом, — сказала старая женщина, смерив посетителя взглядом поверх очков. — Здесь никогда не бывало поля-ли-лё. не стал настаивать и пошел в табачную лавку. Хозяин ее тоже ничего не слыхал о поле ли -лё. Он знал всех своих клиентов, у него только постоянные... Так вот ни разу ни от кого из них ему не доводилось слышать этого имени, тем лучше, — чуть был не крикнул Морей, — раз не существует лелео, значит, след нарочно запутанный был правильным. Отправитель письма принял меры предосторожности, чтобы помешать розыскам, следовательно, он их опасался. Значит, письмо играло определенную роль в происшедшей драме. Морей вышел из лавки и сел в машину. Он поедет в уголовную полицию. Белянфану. Может быть, Белянфану удастся отыскать на конверте отпечатки пальцев. После незнакомца к конверту прикасалось такое множество людей. Почтовый служащий, сортировщики, почтальон, торбье. Но Белянфану случалось читать наполовину стертые отпечатки. У него особое читье на них, и он умеет выжить. Все возможно из луп, микроскопов и самых последних достижений химии. Площадь звезды, Елисейские поля, площадь согласия. Морей выехал, наконец, на набережную, прибавил скорость. Небо совсем очистилось. Воздух был теплым, ласковым. Время от времени, стекло разбивались какие-то насекомые. Сверкающие автобусы, набитые иностранными туристами, следовали один за другим мимо лувра, и достаточно по неосторожности или из простого любопытства отвинтить колпачок, и надвинется несчастье. А в самом деле, каким образом оно обнаружит себя? Люди внезапно начнут падать, словно пораженные молнией, или будут слабеть в течение многих дней, а то и недель. Надо как можно скорее установить это.